Глава шестая. «К ночи будь готова», — напомнил мне Дей, уловив момент, когда Гайя отлучилась в покреп. «Артефакты приготовь». Я кивнул без лишних вопросов. Ночь, когда мы отправимся грабить судью, я ждала с ужасом и нетерпением. Шанс подставить гроватый и, наконец, отомстить так, как он того заслуживал. Будоражил кровь. Однако пробелы в плане заставляли нервничать. Что задумал некромант, разумеется, я так и не смогла выяснить, хоть и пыталась при любой возможности. Непрямые вопросы в лоб, не наводящие не разговорили упрямца, из чего я сделала вывод, что он сам пока не до конца определился с нюансами. Судя по загадочным взглядам, бросаемым на меня лехом, парень тоже был в курсе ночного мероприятия, и предвкушение приключений приводило его в восторг, Вот уж кого не терзали сомнения и волнения. Опять чего задумали? На раз вычислил у нас Гая, заметив наше перемигивание. Нет, начал открещиваться Лех. Но я прервала его и призналась. Да, но в этот раз сами почти ничего не знаем. Поэтому расскажем, когда вернемся. Хорошо, захотите расскажете им, а нет, так и не спрошу. Ни чужие тайны ни к чему. Добродушно без столики обеда отозвалась Гая. Алия, прибежавшая после обеда с базара, возбужденно принялась вываливать на нас новости, услышанные от местных кумушек, так что мы его все дружно забыли про намечающиеся мероприятия и развесили уши. Истории незнакомых нам людей смешили и забавляли, особенно в исполнении девушки, старающейся передать в лицах события и диалоги. Когда к ночи Дэй появился на кухне в сопровождении взбудораженного Леха, я как раз закончила мыть посуду и, вытирая, оставляла ее на полку. «Пора», – буркнул телохранитель. И я, отложив полотенце, двинулась за ним. Лех, тупая рядом, что-то взахлеб говорил мне в полголоса, но мне не выходило сосредоточиться. «Подумай только, иду на ограбление судьи вместе с Гравата! Позор!» И то, что на самом деле я не собиралась брать и пылинки из чужого дома, не успокаивала совесть. Но и отказываться от задуманного я не собиралась. Елеазар и его семейка должны поплатиться за содеянное. По пути я заглянула в свою комнату, наделала маску и захватила артефакты. А еще надела перчатки. С некромантом мы договорились, что наше пребывание в доме судьи не должно быть обнаружено. Нет печатков. Не остатков ауры прикосновения. Даже капельки слюны не должно остаться после нас. Напарники у Горовата – лишь плод его воображения. Оказавшись в экипаже нос к носу с некромантом, я выдохнула. Напряжение отпустило. Я не одна. В этот раз некромант взял руководство, а значит и ответственность на себя. Экипаж тронулся, и я откинулась на мягкие подушки. «Что конкретно будем искать про Агапиона?» С напускной деловитостью поинтересовалась я, перебирая складки арабской рабской рубахи. «Помнишь?» – ухмыльнулся некромант. «Рука руку моет!» – отозвалась я на его удивление. «Разумеется, я помню, что у нас две задачи». «И до того, как подставить Гороватом, нам следует найти сведения про Агапиона», – уточнил некромант. «Я кивнула. Само собой». Пригодится все. Документы про младшего брата судьи, его личные вещи. «Как мы узнаем, что они принадлежат Агапиону?» Перебила я некроманта. Вдруг в доме посвящен целый музей пропавшему братцу. Неловко пошутил он, пожимая плечами. «Ага», — фыркнул я. Поэтому старший не взял ни единой вещи себе на память, а все отдал родственникам. И верно, зачем жадничать, когда дома целый музей? Некроман стрельнул в меня взглядом, и я поперхнулась. Что-то ей разговорилась. Примирительно опередила я его невысказанное замечание. Можно попытаться найти семейный реестр. Продолжил некроман после минутного молчания. Или письма. Ясно, все, что касается Агапиона, нам интересно. В общем и целом поняла. Заверила я. Мужчина, сузив глаза, посмотрел на меня и ожидаемо промолчал. «Я буду очень стараться», добавил он на всякий случай, чтобы задобрить. Послышался негромкий укрик леха, останавливающий лошадь. Экипаж затормозил. Юрка Ящерицы к нам присоединился Гравата. «Светлой ночи!» Хрипло поприветствовал нас и сел на краешек сидения, сжавшись в узел. Глаза его бегали, руки дрожали. «Нервничаешь?» – безразлично заметил некромант и выдавил приветственную улыбку. «Если бы ненаведенная магия, уверенно всех распугал бы своим оскалом, так как даже у иллюзии толстячка улыбнуться вышло не очень». «Немного», – признался горовато. «Где артефакт правды?» Некромант вынул за пазухи кулон на цепочке. Камень загадочно блеснул при свете мага-гонька. Прикрепленного за окном экипажа. Клянусь, я все приготовил, как обещал, затараторил терратория у Слуги спят. Старик вообще после ужина вниз никогда не спускается. Все должно пройти отлично. На что от меня мандраж берет? Артефакт, открывающий замки. Принес, успокоил его некромант. Карта дома. Горовато сунул свиток в протянутую ладонь. Некромант неспешно развернул карту, и я качнулась в его сторону, чтобы тоже ее рассмотреть. Бывший деверь растарался, даже указал и подписал каждую мелочь, находящуюся в доме судьи, а не только помещение. Поэтому никаких устных расшифровок и пояснений не понадобилось. «А второй этаж?» – потребовал некромант. «Там только спальня, и закрыто, кроме хозяйской». Некромант под личиной толстячка недовольно нахмурился. «Был я в спальне судьи. Отвечаю, нечего в ней делать». Пылка отреагировала угоровата. «Не собираюсь я вас подставлять. Я тут проскинул мозгами. Ого, он верит, что они у него есть?» И пришел к выводу, что мне без вас действительно это не провернуть. В одиночку, когда нет никого на стрёме. Больше стрях, чем действий. Да и отмычка от всех замков на дороге не валяется. Сам я точно в ловушку судьи попал бы. Не зря нет никакой сносной охраны в доме. Вот говорю вам, точно магические сигналы и сетки, где нужно, стоят. Ну да, с его низким уровнем даром даже средненькую примочку не распознать. Что уж говорить про заклятие высшей ступени. Только остается, что догадываться. А судье не из бедных. Вряд ли стал бы экономить. «Мы тебе верим», – с улыбкой произнес некромант, изображая добряка, и похлопал горовато по плечу. «Верим, правда, брат?» – обратился он ко мне за подтверждением, и я поторопилась кивнуть. «Еще бы! Артефакт правды подтверждал каждое сказанное слово тепло-зеленым светом». Некромант с серьезным видом достал из рукава пузырек и распылил содержимое на нашу троицу. Эликсир, чтобы не оставить после себя никаких следов. «У вас и такое есть!» Присвистнул восхищение Горовата. «Как есть неуч! Следы нельзя предотвратить магией!» Некромант выдавил улыбку в качестве согласия. «Не руй, ни к черту!» — пожаловался бывший диверь. «Оно и видно. От страха бедняга не только верит в ерунду, Ну, даже позабыл, что собирался проверить нас встречными вопросами. На штефакте, правда. Но некромант спрятал кулон за пазуху, а горовато даже не подумал возмутиться. «Не волнуйся. Сейчас быстро почистим твоего старика и пойдем промочим горло. Так сказать, успокоимся и расслабимся», пообещал некромант. Горовато облизнулся, как если бы уже почувствовал на языке одной из зелий дома развлечений. Затуманенные страхом глаза заблестели от предвкушения легкой наживы и халявного пойла. Он хотел что-то сказать, но тут экипаж остановился. Некромант строго взглянул на гравато и прижал палец к губам. — С этого момента говорим шепотом и только по делу, — велел он. Бывший деверь с готовностью закивал болванчиком с удовольствием отдавая бразды правления в руки соучастника преступления. Мы выбрались из экипажа, и я гляделась. Поблизости чернели кусты и деревья, сквозь которые еле виднелась каменная ограда при тусклом свете луны. Желтобокая сегодня стыдливо пряталась в облаках, но Горовато сориентировался мгновенно и шагнул в нужном направлении. «Уф, уф, уф! Разорвало тишину Лайни и непонятно откуда взявшиеся собаки. «Что бы тебе?» Выргался Дэй и замахнулся на... «Майку!» «Я прикусила язык, чтобы не позвать собаку по имени. И без того теперь придется менять иллюзию, так как в новом обличии она только что засветилась перед Гравата». «Откуда она взялась?» Почесал затылок Лех. «Неужели на затках всю дорогу ехала?» «А ну-ка, иди домой!» Попыталась я шугануть защитницу. Но та аккуратно целилась на бывшего диверя. а Заголосил горовато. «Чуть не не громче собаки!» Заливистый лай разнесся по всей округе. Майка так и норовила укусить своего старого знакомого за ногу. Заходя то с одной стороны, то с другой. Бедняжке не раз приходилось терпеть от него пеньки. И сейчас она пыталась отомстить обидчику за прежние страдания, уверенная в собственной безнаказанности и защите в моем лице. Так его, вот так! Хотелось мне поддержать Майку, но вопреки собственным желаниям пришлось старательно утихомиривать питомца, иначе наш гениальный план грозил сорваться из-за подобного шума. «Иди ко мне!» Позвала я собаку и протянула к ней руки. Майка с готовностью бросилась ко мне демонстрируя бывшему деврю, то ее настоящий хозяин. Только горовато, в отличие от животного, видел иллюзию толстячка и не мог оценить устроенного Демарша, как и признать саму собаку. Я обхватила майку поперек тела и прижала к себе, с мольбой поглядывая на Леха. «Хозяин!» обронил парнишка в образе пожилого слуги, без слов поняв, что от него ждут. «Позвольте мне!» Он забрал из моих рук собаку и осторожно запихнул ее в багажный короб на задках. Та решила взять нас измором и заскулила. «А ну, идти твою ядрить!» Возмутился дей и грохнул по крышке кулаком. Майка испуганно притихла. «Идем», — скомандовал некромант. «Отсюда до заднего хода для прислуги пару шагов!» прошептал шептал и двинулся вдоль каменной кладки. Мы с хозяином за ним. Прошли действительно всего ничего, когда Гороват остановился и положил ладонь на дверное кольцо. Чтобы заметить здесь небольшой ход, не зная точно, что он существует, пришлось бы скрупулезно осматривать кладку на каждом шагу. Сначала зайду я и гляну. Все тихо? Ждите, выйду за вами. Братья, коих представляли мы с некромантом, дружно кивнули ему в ответ. Горовато громко выдохнул, собираясь с духом. Он повернул кольцо, отпирая дверь. Та бесшумно открылась, спуская ночного визитера. Минуты потянулись густым дёгтем в ночной мгле. Казалось, вечность прошла, прежде чем дверь снова открылась, и послышался голос Горовата. «Всё чисто. идем. Мы молча проскользнули в узкий проем и последовали по саду за темным силуэтом. У дома светил яркий фонарь, но мы не стали приближаться к центральному входу, а устремились к задней двери. Горовато приложил ладонь к замку, и тот, откликаясь магии на знакомую ауру, отомкнулся. Не зря мы взяли с собой бывшего деверя. Оказывается, у судьи безопасность на уровне, не то что у некроманта. Заходи, кто хочет, бери, что пожелаешь. Хотя, кто его знает? некромантия недоступна даже моему высшему уровню магии внутри дом оказался еще более роскошным чем снаружи сплошные ковры картины магические светильники а это между прочим была лишь задняя часть дома которая обитала по большей части прислуга и это называлось по мнению диверя ничего ценного впрочем ковры прибитые к полу и магосветильники, встроенные в стены, утащить было проблематично. А попытаться сбыть на черном рынке портреты с предками судьи и вовсе прямая дорога к виселице. Однако подобная роскошь указывала на то, что хозяева не имели проблем с деньгами. Ведь светильники нужны регулярно подзаряжать магией, а ковры и холсты требовали особенного ухода. Горовато шел впереди, прекрасно ориентируясь в проходах, Некромант поглядывал в карту. Я же доверилась мужчинам и топала с открытым ртом рассматривая тяжелые чугунные вазоны сухоцветом, и дорогую обивку стен на заморский лад. Добравшись до холла, наш провожат остановился. Где твой ник? поинтересовался он, оттягивая ворот шелковой рубашки и скребя неровными ногтями по шее. Вы говорили про наводку! Некромант сверился с картой и толстым пальцем иллюзии указал на одну из дверей. «Сведения примерные, где-то в центре первого этажа. Велика вероятность, что в кабинете». Без тени сомнений ответил он. «Поэтому доверим его тебе, друг. Брат глянет в библиотеке». Некромант указал мне на противоположную комнату. А я на всякий случай здесь осмотрюсь. Вдруг повезет». Заодно и посторожу, если кто из спящих надумает прогуляться ночью до ветру». «С чего бы подобная щедрость? Конечно, требующиеся нам бумаги Левича Гапиона вряд ли оказались бы в кабинете. Но вот они как раз там, скорее всего, и находился. Зачем мне роман сразу направил гравата по нужному следу? Мы же такими темпами вовсе не успеем осмотреть дом». Некроман снял со стены два подсвечника с магическими огоньками и протянул нам с горовато. Бывший дивере радостно согласился с решением нашего негласного лидера и в припрыжку мчался в кабинет. А я бросил на некроманта удивленный взгляд, но задавать вопросы не стало ни время. Оставалось положиться на его решение и двинуться в указанном направлении. Библиотеку судьи поражала не только размерами, но и ассортиментом литературы. Шивки, таблички, свитки, гармошки, а в них и художественные произведения, и медицинские трактаты, и поэзии, и учебники. Чего только здесь не хранилось. Глаза разбегались. Некоторые редкие экземпляры ей сама не отказалась бы почитать. Мысленно отвесив себе пинок, чтобы не отвлекалась я принялась искать подсказки о существовании некоего агапиона как не как судья родной брат даже если и недолюбливал младшенкова все равно в доме должны были остаться следы существования ближайшего родственника подозрительно конечно что судья не пожелал продолжать поиски пропавшего братца агапион нарушил закон поступил вопреки моральным принципам неподкупного судьи Чем-то оскорбил чувство старшего брата? Что, если безупречно блюститель законности сам? От ужасной мысли, пришедшей в голову, позвоночник прошил ледяной иглой. Мог ли судья сам нарушить закон и убить собственного брата? Кончики пальцев заледенели. Кошмарное предположение. Однако с ним подозрительное поведение судьи обретало логику. Какой убийца захочет смотреть на вещи, напоминающие жертву и безмолвно укоряющие душегубца? Розыски брата, давно мертвого и похороненного где-нибудь под кусточком в саду у дома, теряли смысл. Не только деньги впустую тратились бы, но и могли навести на улики, которые выдали бы виновного. Я с еще большим усердием продолжила осмотр содержимого библиотеки. Поиски приобрели для меня особый смысл. Невольная провела параллель со своей трагической смертью и от души посочувствовал несчастному Агапиону. На глаза навернулись слезы. Бедный. Похоже, он погиб, как и я, от руки любимого человека, который не заслуживал ни теплых чувств, ни доверия. Единственное отличие – я все-таки живу и имею возможность отомстить, а он – нет. Как было бы здорово найти не просто сведения про Агапиона, а самые настоящие улики против судьи, чтобы покойный не маялся на том свете, наблюдая за тем, как живет безнаказанный и припеваючи окаянный старший брат. Я очень старалась, однако отыскать среди невероятного количества бумаги, кожи, глины и пергамента что-то полезное мне не удалось. Письма и документацию судья не хранил в библиотеке. Мемуары не писал, семейных альбомов не имел. Я уже собиралась уходить, когда мое внимание привлек пейзаж на дальней стене. Несмотря на обилие картин в доме, это в темном углу казалось совершенно не к месту. Затаив дыханием, я на негнущихся ногах приблизилась к рисунку в багете. Уродливый и неказистый, такой неловко вешать на всеобщее обозрение творчество судьи в детстве или дорогого ему ребенка? «Агапион», — прочитала я, выведенная корявыми буквами слово.